Глава 98 Посреди района эль Матарии, из-под обелиска Синусерта Первого клубами валил черный дым. Полицейские оцепили парк. Однако убийца, расправившийся с первым прибывшим на место отрядом, бесследно исчез. А пожарные не решались начать тушение пламени, пока стражи порядка не объявят о том, что преступник нейтрализован или покинул место происшествия. Никому из них не хотелось погибнуть от пули, пущенной психопатом в приступе паники. В сотни метров от обелиска Синусерта на тротуаре поднялся канализационный лег. Сильные руки сдвинули его в сторону, и на поверхности показался измазанный в саже мускулистый бородач. Поднявшись на поверхность, он помог выбраться двум девушкам и еще двум мужчинам. Водрузив люк на место, Громила вместе с остальными двинулся к окраине парка, оглядываясь по сторонам. Штефан Ратценгер с замиранием сердца наблюдал, как таинственный пожар из недра доселе невиданного никем из ученых храмового зала привлек толпу зевак. Все были так увлечены жутковатым зрелищем, что никто не обратил на странную группу внимания. Не решаясь искушать судьбу, беглецы направились к недавно купленной ими машине. Открыв багажник, Ковальский проигнорировал аптечку и достал пятилитровые бутылки с водой. К счастью, никому из пятерых экстренная медицинская помощь не понадобилась. Федерал открутил крышку, вылил воду на сложную лодочку ладонь и умол лицо. Тяжело дышать, словно морж. То же самое проделали и остальные, наскоро смывая пятна сажи с лица, рук и, по возможности, одежды. Нельзя было допустить, чтобы кто-либо связал их с пожаром под обелиском, хотя запах гарри перебить едва ли удастся. Закончив с умыванием, Ратсингер поспешил запрыгнуть в машину, запустил руку под сиденье и нащупал сверток с каменной сферой. «Все-таки нельзя ее здесь оставлять. Точно похитят». Им повезло, что Сытит не знал, какая машина из припаркованных в округе принадлежит незваным гостям. Стиснув сферу, немец поклялся себе впредь не упускать ее из виду и сделать так, чтобы она постоянно была под чьим-то присмотром. Выудив из кармана статуэтку Ра из храма Ратцингер вставил ее основание в одно из углублений. Выступы не сошлись. Приглядевшись он заметил то, что при первом осмотре упустил. Каждое из пяти углублений, соединенных между собой линиями, имело уникальную форму. Отыскав нужное, Штефан повторил попытку. Статуэтка легко вошла в пас, словно всегда там была. Внутри каменной сферы что-то щелкнуло, но ничего не произошло. Осмотрев сферу внимательнее, немец с досадой был вынужден признать, что им нужно где-то отыскать еще четыре статуэтки, чтобы понять назначение артефакта и, наконец, раскрыть его тайну. Тем временем остальные уже заняли свои места в автомобиле. Бросив взгляд на столб черного дыма, Ковальский повернул ключ в замке зажигания и погнал машину прочь. Ратсингер гадал, как скоро полиция отыщет их прежний транспорт и допросит араба, согласившегося на обмен с доплатой. «Вряд ли это займет много времени». Пристегнувшись ремнем безопасности, Штефан поспешил поделиться с остальными информацией о статуэтке и сфере. «Что же вы раньше нам об этом не сказали?» — пожурил его Риховский. «Надо было задержаться, чтобы обыскать храм сверху донизу и найти остальные статуэтки. Там больше ничего не осталось», — возразил Ратцингер. «Поверьте». У меня было достаточно времени, чтобы осмотреть храм. После действий сетита обстановка там оказалась весьма спартанская. «Значит, он забрал остальные с собой, а эту забыл», — предположил Ковальский, не отвлекаясь от дороги, но внимательно слушая разговор. «Маловероятно. Видимо, там была только эта фигурка. Остальные спрятаны где-то еще». Возможно, мы их найдем в следующем храме, на который указывает послание из саркофага. Закончила его мысль Марго. Есть идея, где он может располагаться? Воспроизведите снова текст, пожалуйста. Марго послушно зачитала стихотворные строки еще раз. Несмотря на всеобщее нервное напряжение, Рацнгер смог получить своеобразное удовольствие Из уст Маргариты. Стихотворение звучало точно песня. Владыки гнев затуманил веки, Едва наследницу потребовал дикарь. Теперь прольются злого горе реки, Если детей накажет грозный царь, Разлучит, коль он любовников навеки. Грозный гневный царь, который разлучил любовников, Задумчиво протянул Ратцингер, Сводя все пять строк к одной фразе. «Звучит как нечто знакомое». «И при том эти любовники, видимо, были его же детьми», с легким осуждением произнесла Алиса. «Это же инцест, любовная связь между братом и сестрой». Подобная практика была распространена в царской семье древнего Египта. Тогда верили, что таким образом сохраняется святая кровь правителей, ведущих свое происхождение от самого бога Гора, одного из первых фараонов, и являющихся его воплощением на этой грешной земле. Но ведь близкородственное скрещивание ведет к вырождению, — сказала Марго. В таком случае дети рождаются заведомо слабыми и склонными к болезням. Всегда нужна свежая кровь. Тем не менее таковы были обычаи. Считается, что именно эта практика стала косвенной причиной гибели фараона Тутанхамона, выросшего слабым и болезненным человеком, а также физического уродства Эхнатона, имевшего женственные черты лица и непропорционально сложенное тело. Сейчас принято думать, что в случае брака между братом и сестрой, кроме упомянутых мною случаев, зачатие происходило с привлечением третьих лиц. Царицу оплодотворял другой мужчина, или царь прибегал к услугам своих рабынь. Так, например, у Рамзеса II насчитывалось восемь жен, среди которых были и его дочери, а также десятки наложниц. За время его долгого по тогдашним меркам правления у него успело родиться несколько десятков детей. На богов такая практика тоже распространялась. Разумеется. Вспомните, фройлейн. Асирис и Сида были родные брат и сестра, как и Сет с Нефтидой, как их родители Геп и Нут, да и дед с бабкой Шу и Тифнут тоже были родными детьми солнечного бога Ра. Ратсингер умолк, переваривая то, что только что сказал. Царь, чьи дети были любовниками, и чей союз ему пришлось разорвать. Во всей египетской мифологии только один персонаж подходил под такое описание. «Бог воздуха Шу разъединил своих детей Геба и Нот, богов земли и неба соответственно», завороженно произнес немец, потрясенный осознанием простоты разгадки. Почему он это сделал? По одной версии, Шу был категорически против их союза, и, похоже, автор стишка придерживается именно этого варианта что он разгневался, узнав об их любви, и наказал за это, навеки разлучив. Согласно другой трактовке, между Гебом и Нут была ссора из-за того, что богиня неба каждый день пожирала своих детей, то бишь звезды, а затем снова рожала их обратно. Шу вмешался в ссору и встал между ними, разделив землю и небо. Зачастую их так и изображали лежащий на спине с согнутыми ногами Геб. На его животе стоит Шу, подпирающий руками живот Нот, выгнувшийся сводом над ними. Прямо как греческий Атлант, — заметил Ковальский. Именно с ним и ассоциировали Шу древние греки, поскольку он, как и Атлант, держал на своих плечах небесный свод. Значит, следующий храм посвящен Богу воздуха Шу, — подвела итог Алиса. Но где его искать? Все довольно просто, и намек на его местонахождение есть в стихотворении. «Не томите, Рацингер, Раздраженно взмолился Риховский. «Какой намек?» «Упоминание рек злого горя. Так называли мелкие рукава Нила, расположенные в дельте реки и пересыхавшие в период засухи. Некоторые из них так и не дошли до наших дней» поскольку окончательно и бесповоротно высохли еще в древние времена. Кстати, саму Дельту ассоциировали с Шу, ведь, как и бог ветра, Дельта Нила отделяла засушливую пустыню от благодати Средиземного моря. Но Дельта Нила — это огромная территория, во много раз превышающая территорию Каира. Нам нужно конкретное место. Центром культа бога Шу... Являлся ли Тополь расположенный в Дельте Нила. Там находился самый большой посвященный ему храмовый комплекс. Полагаю, как и в случае с храмом Ра, возведенным Синусертом, интересующее нас помещение спрятано глубоко под официально известным храмом Шу. И там мы найдем оставшиеся статуэтки, чтобы открыть эту важную для Сетита сферу. Надеюсь, что да. Но сами понимаете, что с уверенностью. — Ничего утверждать не могу. — Ну что ж, лучше, чем вообще ничего, я полагаю. Промолвил Риховский, очевидно вспомнив об их опасениях, что дальнейшее указание на путь в Омбас навеки утрачено, как и большая часть храма Синусерта. — И где находится этот Литополь? — задал самый насущный вопрос Ковальский. — В пятнадцати километрах от Каира. Торжествующе ответил Рацингер. Этот город расположен в Мухафазе, или провинции, Эльгиза. поехали», — сказал Ковальский, сворачивая с кругового движения на улицу Эль-Каблат. «А по пути надо заехать за новой одеждой и на всякий случай пополнить запас перевязочных материалов и какой-нибудь простенький фотоаппарат купить», — предложил Ратсингер. «Чтобы делать снимки интересующих нас статуй или фрагментов фресок, для дальнейшего изучения. Неплохая идея. И надо бы что-нибудь перехватить из еды. Напомнила заметно побледневшая от пережитого стресса Марго. Я как будто часть себя оставила в том храме. Внезапно Ратценгера как громом поразило. Он вспомнил, что они кое-что забыли в святилище Бога Солнца. «Щайся!» — выругался он. «Мы оставили жезл в запирающем механизме обелиска?» — Ну да, — ответила Марго с некоторым возмущением. — Я не могла его вынуть из паза, иначе засов бы опустился, и дверь могла закрыться. Я предпочла не рисковать. — А если он нам понадобится в дальнейшем? — Тогда придется вернуться за ним, — отмахнулся Ковальский. — Лично меня беспокоит другое. Если египетская полиция отыщет этот ваш скипетр и сможет его изъять, — то в их распоряжении окажется набор отпечатков пальцев каждого из нас». Похолодев, Ратсингер был вынужден признать, что Ковальский как никогда прав.